Магазинник непослушной рукой потянулся к глазам, которые жёг невидимый огонь. Зная уже, что его расстреляют, он ещё не мог понять, как упадёт на эту осеннюю с бабьим летом землю, как для него навсегда померкнет свет и не станет ни этого хутора, ни этого ставка, где сейчас подаёт голос ручей и полнится берега, и перечищаются воды в берегах. Вот и с камышовые плолота, самая уточка, которую он видел раньше. Неужели и её никогда не увидит он? Что ж это делается на свете? Люди добрые, неужели вы отнимете у меня жизнь? Семён вскинул побелевшие глаза на партизан. Я ещё бросив всё, могу вам послужить, я и Богу могу. Поздно, не глядя на него, сказала Лаврин. Ты сам подменил свою судьбу. Может, что-то хочешь передать сыну или родне? Так мы и передадим. Передать? переспросил магазинник, так как все медленно доходило до него. Он вынул из кармана печать, бросил ее на землю, потом достал кошелек, зачем-то взвесил его на помертвелой руке. Если сможешь, Лаврин, передай Стёпочке и скажи ему мое последнее слово. Пусть выпишется из полиции. И скажи, чтобы он не забыл старое барсучье место. Это что такое? Он знает. Хотел ещё напомнить о месте, где стоял угловой улей, но тогда бы всё стало понятным. В мирное время Лаврин видел этот старый улей, что перешёл к магазиннику ещё от его отца, когда-то ведь и он был ребёнком. Господи, неужели он в самом деле был ребёнком? его что-то начало душить. Расстегнув воротник, он ощутил на груди тельца золотого крестика и с силой, да более в руке, ухватился за свое последнее золото, словно оно могло спасти его. Лаврин поднял голову и глух спросил: «Может, имеешь последнее желание? Жить хочу. Жить», сказал безнадежно. «Верю, Семен. Да об этом надо было раньше думать». Сорово ответил Лаврин: "Поднимайся на свой хутор". И вот он, обессиленный, измученный страхом и болью, стал посреди той земли, которую ему нарезали за чёрную измену. Не зная, куда деть руки сунлых в карманы, и нащупал огарок самодельной восковой свечечки. "Есть ты меня, Лаврин, последнее что?" магазинник вынул огарок Пусть погорит святой воск за упокой души. Ну что ж, зажигай. Магазинник зажёг свою свечечку, но она выпала из непослушных рук раз и второй. Тогда он воткнул её в землю, и взгляды трёх пар глаз скрестились на кротком огоньке. Что и теперь пахнул мёдом и летом. Почему же судьба не сделала его пасечником хотя бы на это неспокойное время? И в последнюю свою минуту он винил не столько себя, сколько свою фортуну, хотя понимал, что не она виноват. Когда свечечка догорела до половины, магазинник снова взглянул на стовок, услыхал, как на берегу вдруг по осеннему зашумел камыш, услыхал говор воды, услыхал хлопанье птичьих крыльев, а далеко-далеко за ставком, где глубоко вдавилась в мягкую землю дорога, Замаячила одинокая фигурка девочки. Она шла к ставочку и что-то раскачивала в белом платке. Вдруг он содрогнулся. Неужели это Алёнка? Неужели это и его Алёнка? Он протянул руки к девочке, вскрикнул, и это был его последний крик. Глава тридцать первая. В декабре ударили такие морозы, что трескались деревья, трескалась земля. И лёд на реках и ставках, и замерзала вода в криницах. Даже утерпеливых из моrzью обвешенных верб обламывались руки, и тогда на старых наздыреватых стволах краснели промёрзшие раны. Из-за холодов прибавилось разного люда в пристанционной корчёмке фрейлен Герины. Тут всегда можно было усладить душу ароматной сливянкой, бешенной горилкой, а закусить холотцом с хреном, кручененками, домашним рубцом, кровиной колбасой, солониной и теми снежной корочкой и пампушками, что сами в рот просятся. Даже обычные квашеные в рассоле листья капусты с подсолнечным маслом и тмином приносили похвалу приветливой хозяйке, на которую больше, чем надо, вытаращивались разные буркалы. Но нынче ни один немец, ни оседлый, ни транзитный, не заглянул в корчэмку, что в патенте на торговлю выданном городской управой пышно именовалась таверна. Да и на пероне сегодня фашисты растеряли чванливости смех, то ли от холода, то ли по какой-то другой причине. Охваченная неясными предчувствиями, Ирина выпроводила из кафе двух балагурв которые не столько заглядывали в чарку, сколько ели глазами Фрейлен. Оставила сторожить по другую сторону дверей миловидную булочницу Зозю, а сама бросилась в чуланчик, где в квашне спрятан плохонький приемник и наушники. Но как раз в это время тетка Зозя открыла двери и кашлянула. Еринка выскочила из своего закутка, начала возиться возле осточертевшей стойки, что насквозь пропиталась водкой. Да тётка Зося уже через какую-то минуту успокаивающе посмотрела на неё, улыбнулась теми неспокойными губами, в уголках которых года обозначили гнёздышки, покачала головой. Жалела ты Еринки, как своего дитяти. Разве ж девушка, когда пришла её пора, должна угождать разным развращённым пеньчушкам, что только и видят в женщине вертихвостку. Еринки бы как раз слушать самые красивые слова любви и на всю жизнь оччастливить суженого, что не сводил бы глаз ни с её личка, ни с её ножек. А так это бывает, тётка Зося хорошо знала. Да война не пощадила и её семьи. А как красиво на девушке расцветает черный в ярких красках платок и красный кожушок. Его недавно принес из-за татарского брода дед Ярослав. Еринка долго хвалила работу старика, еще дольше о чем-то шептала с ним, а он, зайдя за стойку, что-то осторожно высыпал из своей кобзы в торбу. Подумать только из кобзы! В корчэмку стремительно входит раскрасневшийся, улыбающийся Ивасьем Оренко, у которого на голове ничуприна крылья. Кому они только прилетят. Покачивая головой тётка Зося, переводит взгляд на Иринку и вздыхает. Ивась молодцевато срывает с головы шапку, встряхивает чубом, кланяется хозяйкам. Добрый вечер, пани Загревская, добрый вечер, Еринка. Если я для тебя паня, то и Еринку называй панночкой, с вызовом говорит тётка Зося и забивается в угол, чтобы молодята перебросились несколькими словами. Еринка, сияя, подходит к девушке-хлопце. Еринка, милая, любимая, что у тебя? Замерла она, так как ещё не видела Иося таким, что Он наклоняет к ней голову и шепчет: Наши разбили фашистов под Москвой, слышишь? Правда? Встрепенулась девушка, а глаза вспыхнули как зарницы. Неужели пришло то, чего так долго ждали, на что так долго-долго надеялись? Истинная правда. Сам слышал, Еринг, разбили и гонят на запад. Ты понимаешь, что это такое? Он берёт девушку за руки и прижимает к ней щекой. Спасибо, Ивась. И Ирина тоже прильнула к нему, целует в щёку. Теперь я не буду 7 дней умываться. Наконец-то, вздыхает в углу тётка Зося, думая о своём. Тётюшка Зося, просим к нам, по рюмочке поднимем, радостно восклицает Еринка и рукой вытирает ресницы. О, вот ты дождалась, девушка, своего красавца, думает о том же тётка Зося. и подходит к молодятам. Как я рада за вас. Еринка наклоняет скней. Тётушка, это радость для всех. Наши под Москвой разгромили фашистов. Ой, из натруженной руки женщины падает и разбивается рюмка. Это на счастье, это на счастье. Святая Дева Мария, так может и мой Станислав там бьёт минами фашистов. Он же миномётчик у меня. в который раз рассказывает об этом и Иринке, и Васю. Налей, дочка. Налей в другую чарку самого крепкого спытыкача. Святая дева, есть таки правда на свете.